Прошло 2 дня. По дороге из Сетта на Набасфорд попал злисклый туман вереницы угрюмых крытых повозок. Те же люди в масках подстелегли эти возы, остановили лошадей, разгрузили подводы, на которых оказались ненавистные широкие станки. Загорелись костры, загудели молоты, лошади вернулись к удивлённым хозяевам с облегчёнными возами, а замаскированные люди исчезли. И вот отчаянные депеши летят в Лондон. В парламентских регистрах значатся донесения агентов. Невозможно описать состояние умов в этом городе в течение последних 4-5 дней. День и ночь парадными маршами идут войска. Разводы на маленьких площадях создают впечатление начавшейся войны. Лудиты переправились через реку Трент, пошли в селение Редингтон, сломали там 14 станков. Оттуда пошли в Клифтон и разрушили там все станки, оставив в целости только два. Клифтонская полиция, перепуганная насмерть, отправила в Нотингем извещение с просьбой послать эскадрон гусар. Но в Нотингеме не могли собрать эскадрона, послали сколько могли, исхитрившись так чтобы одна часть гусар организовала погоню за лудитами, другая разбилась на мелкие отряды у всех переправ и бродов через Трент, чтобы помешать лудитам скрыться. Но это не помогло. Лудиты не растерялись. Лодки, тайно изготовленные по реке, перевезли их там, где всего меньше ожидали речные сторожа. Сохранился другой документ секретное донесение городского клерка Нотингема министру внутренних дел. Наши рабочие притворялись доносчиками и, получив за доносы установленную вами плату, они обращали деньги на защиту и спасение захваченных рабочих. А когда действительные доносчики выдавали рабочих причастных к движению, то после этого они совершенно лишались возможности оставаться в Нотингеме и вынуждены были переселяться в другие графства. Другой клерк в секретном донесении парламенту сообщает, что некая женщина из Нотингема по дороге в полицейское управление, куда она шла для дачи показаний против лудитов, была замечена рабочими и просто горожанами, которые у самого входа в полицию бросились на неё с целью убить. Полиция оказалась бессильной, и только выстрелы военного патруля спасли жизнь доносчицы. Судья Бейли боялся выносить приговоры Владельцы нотингемских фабрик осаждали Лондон жалобой минутрусливого судью. И вот как раз в это время лорд Байрон в целях расследования приехал на место происшествия. Ему представилась странная картина. Голубая речка, рыжее глины и прошлогодняя зелень выглядывают из-под снега по обоим берегам навстречу скупым лучам зимнего солнца. Через мост в красивых медных киверах с ультанами, в красных мундирах, под звуки полкового оркестра и длинных индийских барабанов, проходят гвардейские гусары в пешем строю. Далеко на берегу Трента горят костры, белеют палатки из русской парусины, играют сигнальные трубы. Флажки развиваются над прибрежными домами доказательство того, что здесь находится штаб кавалерийских частей майора Стреджена. Победоносно захватившего посёлок на левом берегу Трента в целях охраны британской короны и спокойствия лордов Англии. Четыре пушки смотрят с холма на рабочие хижины, и улицы запружены от качами